Глава 19. Сила экспозиции. Не начинайте говорить, если вам нечего сказать. Не заботьтесь об эффекте речи. Главное, чтобы ваши слова были произнесены от чистого сердца. Томас Карлайл. Биографический очерк. Природа экспозиции. Слово экспонировать. Показывать, раскрывать, демонстрировать — основа идеи экспозиции. Это четкое и точное отражение того, что в действительности собой представляет предмет. Это объяснение его сути. Экспозиция не обрисовывает общую картину, поскольку это в большей степени относится к описанию. Показать, используя особые термины, что такое автомобиль, назвать его характерные детали и объяснить принцип их работы, значит прибегнуть к экспозиции, так же, как и, например, объяснить природу страха. А создать вымышленный образ конкретного автомобиля с его блестящим корпусом, изящными контурами и высокой скоростью, значит описать его. Также к описанию относятся передачи эмоции испуганного ночью ребенка. Экспозиция и описание часто перемешиваются и пересекаются, но по своей сути они различны. Изложение порядка, в котором происходят события, также не является экспозицией. Это относится к повествованию. Когда Пири выступал с лекцией о своем путешествии на Северный полюс, он объяснял принцип работы приборов, используемых для определения широты и долготы, то есть использовал экспозицию. Роберт Пири американский исследователь Арктики, официально считается первым человеком, достигнувшим Северного полюса. Рассказывая о внешнем виде своего оборудования, он прибегал к описанию. Повествуя о своих приключениях, он прибегал к изложению. В подтверждение некоторых своих утверждений он приводил аргументы. Он попеременно обращался к различным формам и средствам в рамках своей лекции. Экспозиция не имеет ничего общего с мотивированным обоснованием и умозаключениями, которые относятся к аргументации. Несколько связанных предложений, составленных с целью убедить потенциального покупателя в том, что один автомобиль лучше другого, или доказать, что воспитание кнутом не самый лучший способ развития дисциплины, не является экспозицией. Голые факты, привлеченные в экспозиционную речь или письмо, практически всегда являются основой аргументации. И вправду, если привести существенный факт без лишних слов, это может прозвучать вначале убедительно, но позже слушатель задумается о его правдивости, сравнивая с другими известными сведениями. Таким образом, очевидно, что экспозиция не относится к способам убеждения, поскольку является исключительно рациональным процессом, лишенным эмоциональной составляющей. Значение экспозиции. Важность экспозиции в публичном выступлении определяется ценностью изложения сути объекта простым понятным языком. Если вы объясните слишком мало, то речь будет понятна не всем слушателям. Бесполезно обсуждать вопрос, если не до конца понятен даже его смысл. Другой крайностью является слишком подробное объяснение. Оно вызывает раздражение, поскольку заставляет слушателей думать, что вы относитесь к ним и их интеллекту снисходительно или пытаетесь раздуть из мухи слона. Аккуратно оцените возможный уровень знаний публики в рамках поднятой темы и в целом. Стремясь упростить речь, не нужно оглуплять ее. Некоторые задачи экспозиции Резюмируя вышесказанные, можно сделать вывод, что в основном экспозиция служит для передачи ораторам своих знаний слушателям. Более того, в действительности она является тем фундаментом, на котором позже будут возводиться здания утверждений, аргументов и призывов. В научных и сугубо информативных речах экспозиция может существовать сама по себе и сама для себя, как, к примеру, в лекциях по биологии или психологии. Однако чаще всего она используется, чтобы подготовить место для других форм речи. Методы экспозиции Разнообразные способы, которые оратор использует в экспозиции, скорее всего, начнут пересекаться снова и снова, и даже если они не перекликаются, то по направлению окажутся очень близки. Определение — основной метод экспозиции — это расстановка четких границ. Очевидно, что особое внимание здесь необходимо уделить подбору терминов, которые не должны повлечь за собой слишком длительного объяснения а наоборот, служить лаконичности и ясности языка, а также тому, чтобы определение включало столько информации, сколько необходимо. Далее приведен простой пример. Излагать значит объяснять суть, значимость, особенности и основы идей или группы идей. Разговоры об английском письме Арло Бейтс, американский писатель, редактор и журналист. Противопоставление и антитеза часто удачно используются, чтобы усиливать определение, как в следующем предложении. Экспозиция таким образом отличается от определения тем, что обращает внимание непосредственно на назначение или суть предмета, в отличие от его внешнего вида. Эти формы противопоставления являются дополнительными инструментами, которые можно применять в определении. На самом деле их часто применяют в публичных выступлениях, когда необходимо рассмотреть объект под разными углами. Это сама суть экспозиции, объяснять термины, посредством которых дается определение сути рассматриваемого вопроса. Примеры — это другой инструмент, позволяющий сделать определение или идею более понятной. С помощью следующих предложений мистер Бейтс сделал свое определение простым и понятным, используя вышеуказанные методы противопоставления. Немалое количество того, что мы не точно привыкли называть описанием, на самом деле является экспозицией. Представьте, что ваш ребенок хочет узнать принцип работы двигателя и просит вас, «Пожалуйста, расскажи мне о паровом двигателе». Если вы воспримете его слова буквально, то постарайтесь максимально точно описать внешний вид этого знаменитого механизма. Если вы объясните принцип его действия, то прибегните к экспозиции, а не к описанию. Основное достоинство примеров в том, что они делают понятным неизвестное, сравнивая его с известным. Аналогия, которая позволяет обратить внимание на очевидные связи между не слишком сходными между собой объектами, является одним из наиболее полезных методов экспозиции. Дифференциация — менее распространенная форма публичного объяснения. Она заключается в отбрасывании связанных идей для того, чтобы сосредоточить внимание на основной мысли. В действительности это отрицательная сторона экспозиции, хотя и наиболее важной из всех, поскольку она чрезвычайно важна для рассмотрения сложно связанных объектов. Классификация распределяет объекты по различным классам. Делая определение немного более обширным, она позволяет упорядочить объекты. Классификация в публичных выступлениях помогает сводить вопрос к необходимому минимуму. Она в той же степени полезна для сравнения объектов или демонстрации их связей. Классификация сходна с определением и разделением. Анализ позволяет разделить объект на его основные части. Его можно проводить на разных основаниях. К примеру, анализ может строиться на хронологии событий, геологические эры, классификации мест, географические особенности, логическом порядке, план речи, Принципе повышения интереса или достижения кульминации. Лекция о поэтах XX века и так далее. Разделение отличается от анализа только тем, что при анализе рассматривается неотъемлемые составляющие субъекта, тогда как разделение произвольно разбивает объект для удобства последующей обработки. Обобщение формирует общий принцип или истину, полученную в результате исследования значительного количества отдельных фактов. Это искусственное средство экспозиции, не то же самое, что обоснованное обобщение, которое подтверждает общее утверждение, ссылаясь в качестве доказательства на конкретные примеры. При обобщении к одному факту добавляются последовательно все прочие, и таким образом получается конечный результат. Это один из самых эффективных инструментов арсенала публичного оратора. Обращение к опыту — один из самых жизненно важных принципов в экспозиции. Он означает ссылку на известное, на то, что слушатель видел, слышал, прочел, почувствовал, во что верил или что делал, на то, что содержится в его кладезе знаний. В заключение, при подготовке материалов для экспозиции, задайте себе следующие вопросы, связанные с объектом. Что относится к объекту, а что нет? На что объект похож, а на что нет? Каковы его источники и последствия? На какие составные части его можно разбить? С какими другими объектами он связан? С чем он ассоциируется? Какие примеры помогут объяснить его суть? Вопросы и упражнения. Первое. Что будет, если придерживаться только какой-то одной формы речи в рамках публичного выступления? Вы когда-нибудь слышали такую речь? Второе. Составьте список из десяти объектов, о которых можно рассказать все или почти все с помощью экспозиции. Третье. Назовите шесть принципов, на основе которых должно составляться описание. Четвертое. Дайте определение одному из следующих словосочетаний. А. Аккумуляторная батарея. Б. Свобода действия. В. Парусное судно. Г. Политика большой дубины. Д. Глупость. Е. Упрямец. Ж. Рассказ. З. Роман. И. Газета. К. Политик. Л. Истина. Пятое. Усильте описание с помощью антитезы. Шестое. Подберите два примера, которые помогут сделать определение более наглядным. Пункт 4. Седьмое. Приведите две аналогии для выбранного объекта. Пункт 4. Восьмое. Прочитайте 10-минутную речь на любую из тем, представленных в пункте 4, используя все перечисленные ранее методы экспозиции. Девятое. Напишите пример классификации для любого актуального политического, социального, экономического или морального вопроса.